немного страдать от подагры. Моим органам уже пришло время слабеть и портиться. Это для всех неизбежно, и не могу же я рассчитывать, что ради меня произойдёт чудо. Тем самым я плачу дань старости и даже довольно дёшево отделаюсь, что я не один в таком положении и должен этим утешаться. Болезнь эта самая в моём возрасте обычна. Посюду вижу я людей, страдающих от того же самого, и для меня даже почётно находиться в их обществе, тем более что подагра чаще всего доливает знатных людей и по самой природе своей обладает неким благородным достоинством. Что мало кто из людей, страдающих ею, получал облегчения так легко, как я. Им это стоило строгого режима и повседневной докуки «да принимать лекарство. А мне же в данном случае просто повезло, ибо я без всякого отвращения проглотил несколько бесполезных, на мой взгляд, настоек чертополоха и грыжника исключительно ради дам, тем более любезных, чем болезнь моя жестока, которая предлагали мне половину своей порцы. Для того, чтобы без особых болей избавиться от большого количества песка, им приходится тысячу раз взывать к Эскулапу и выплачивать такое же количество экю своему врачу, а у меня это зачастую происходит само собой. Мне даже не трудно при этом соблюдать приличия в обществе, и я могу задерживать мочу хоть десять часов подряд и, во всяком случае, так же долго, как человек вполне здоровый. Страх перед этой болезнью, говорит мне разум, овладевал тобой в то время, когда ты с ней не был знаком. Ужас внушали тебе отчаянные вопли тех, кто усугубляет недуг своим нетерпением. Болезнь эта поразила сердце, Те твои члены, которыми это более всего грешил. Ты ведь сознательный человек. Незаслуженное страдание особенно мучительно. Кара, постигшая тебя, ещё очень мягка по сравнению с тем, что терпят другие. Это поистине этическое наказание. Пришла она поздно. мучит и донимает тебя в том возрасте, который сам по себе бесплоден и никчемен, предоставив, словно по соглашению, твоей молодости предаваться всем радостям и удовольствиям. Страх этой болезни и сострадание, которое люди испытывают к поражённым ею, отдают тебе право на известную гордость, если ты в мыслях и свободен от неё. Если она не проявляется в твоих речах, то друзья твои всё же не могут не замечать мужества и достоинства в том, как ты держишься. Нельзя не испытывать удовлетворения, когда слышишь о себе: какая сила духа, какое терпение. Люди видят, как на лбу у тебя выступает пот, Как ты бледнеешь, краснеешь, дрожишь, как у тебя начинается кровавая рвота, жестокие судороги, как у тебя порой выступают слёзы, и то появляется густая, тёмная, ужасающего вида моча, то напротив, она задерживается из-за какого-нибудь острого, шероховатого камня, который режет и разрывает тебе ткани у входа в мочеиспускательный канал. Но видят они так же, что ты одновременно ведёшь любезный разговор с посетителями, иногда даже шутишь со своими людьми, принимаешь участие в длительной беседе, стараясь словами заглушить боль и не показывать, что страдаешь. Припомни люди древности, жаждавших, чтобы их постигали бедствия, и они тем самым могли непрерывно упражняться в добродетели. Подумай о том, что в этом случае сама природа посодействовала твоему вступлению в эту славную философскую школу, приверженцем которой ты никогда не стал бы по доброй воле. Ты, может быть, скажешь мне, что болезнь эта опасная и смертельна. Но разве другие не таковы? Ибо когда врачи уверяют, что некоторые болезни отнимут